Глава 4. Приехали заместитель прокурора, отдавшего приказ забрать тело Евы Луц, и четверо криминалистов. Заместитель в костюме и при галстуке – криминалисты в белых стерильных комбинезонах, придававших им сходство с карнавальными «зайчиками», но позволявших не оставлять лишних следов на месте преступления. Практически следом за ними появились оперативники, ветеринар центра и работники морга. Так что вскоре здесь собралось и засуетилось человек десять, все с единственной целью — установить истину. Пока Лев Луа допрашивал Эрве Бека, в обязанности которого входил уход за подопытными животными, Шарко с Клементин и Жаспар прогуливались по аллейкам между вольерами, где содержались колонии различных обезьян. Ветки деревьев трепетали на ветру, шелестели листья. То тут, то там раздавались пронзительные крики, другие непривычные для полицейского уха звуки. Равнодушные к разыгравшейся в центре трагедии, приматы жили своей обычной для начала дня жизнью. Искали друг у друга блох. Собирались со стволов термитов, играли со своими четверорукими детенышами Клементина остановилась перед небольшой башенкой, откуда можно было наблюдать за животными сверху Оперлась локтями на горизонтальный брус В руках у директора центра приматологии была папка для бумаг с резинками И Шарко снова обратил внимание на то, какие толстые и корявые у Клементины пальцы Евина диссертация была посвящена основным принципам биологической эволюции, а в связи с этим – латерализации у крупных обезьян различных функций, например, формированию праворукости или леворукости. Это помогло бы понять, почему люди куда чаще рождаются правшами, чем левшами. За этим она и приехала в ваш центр. Да, и должна была остаться здесь до конца октября. Ева приступила к работе еще в 2007 году, но, собственно, латерализацией занялась только в конце лета 2009-го. Ее заинтересовали тогда пять видов крупных приматов. Люди, бонобо, шимпанзе, гориллы и орангутаны. Здесь у нас ей для начала надо было составить статистические таблицы. Она наблюдала за разными видами обезьян, отмечала и регистрировала, какой рукой приматы хватают палку, чтобы собирать муравьев, как изготавливают для себя орудия и как раскалывают орехи. Потом из всего этого предстояло сделать выводы. Шарко тем временем допивал четвертую чашку кофе без кофеина. Ева работала одна? Совершенно одна. Существовала здесь как свободный электрон Милая, скромная девушка, очень любившая животных «Жаспар, наверное, тоже любит животных», — подумал Шарко Смотрит на своих приматов с какой-то особой нежностью в глазах Как будто каждая из них — ее обожаемое дитя Клементина протянула полицейскому папку «А теперь читайте внимательно» Это результаты наблюдений Евы за животными со времени прихода в центр, то есть за двадцать дней. Папка лежала на письменном столе. Вероятно, Ева вчера собиралась взять ее, уходя. Шарко снял резинки. А что, собственно, мне скажут эти результаты? По каждой из обезьян, каждой из колоний, Ева должна была записывать целый набор параметров. Повторение у одной и той же особи некоторых жестов, отмеченных в левой колонке ее протоколов, свидетельствовали бы о наличии или отсутствии у животного латерализации. Комиссар открыл папку, проглядел несколько листков, сплошь таблицы. Сверху напечатаны сведения, имеющие, видимо, отношение к обезьянам, сгруппированным по видам. От руки не вписано ровно ничего, все клетки таблиц пусты. Получается, Ева Луц не работала? Получается так. Или работала не над той темой, которая обозначена ее научным руководителем. Но при этом мне говорила обратное, Рассказывала, что за три недели довольно далеко продвинулась и точно успеет уложиться в срок. «А зачем ей было приезжать сюда, если она не собиралась ничего делать?» «Затем, что ей надо было выполнить требования научного руководителя. Затем, что у нее были бы неприятности, узнай он, что его подопечная не выполняет его требований. Оливье Салерс не церемонится со своими учениками и не выносит нарушений дисциплины». Если бы Солерс разозлился на Еву, плакала бы ее степень. А она была чистолюбива? Весьма. Я это поняла сразу, почти ничего еще о ней не зная. Несмотря на молодость, Ева успела уже очень серьезно изучить латерализацию у некоторых видов и рыб. Более того, успела опубликовать материалы об этом, причем точность и глубина ее исследований были отмечены в статьях авторитетных научных журналов. Согласитесь, такое крайне редко случается, когда автор материалов — четырехлетняя девушка. Ева Лутц была блистательным ученым, она уже мечтала о Нобелевской премии и банкете по этому поводу. Шарко не смог сдержать улыбки. Услышав, до чего необычными предметами интересуются ученые, он со своими самыми, что ни на есть, заурядными, обыденными делами сразу показался себе безнадежно отсталым. «Простите, но э как-то я не очень уловил. Зачем нам знать, правша какая-то рыба или левша? Какая и кому от этого польза? Да и трудно представить, в чем может выражаться праворукость у рыбы». «У обезьяны, понятно, но у рыбы...» «Да-да, понимаю, что вас смутило. У вас же все да нельзя конкретно. Охотитесь за убийцами, сажаете их за решетку?» «К несчастью, так и есть». «А мы... мы хотим узнать, откуда мы взялись, такие, для того, чтобы понять, куда придем». Мы следуем за нитью жизни и наблюдение за тем, какие виды, породы, сорта она создает, будь то растения, вирусы, бактерии или животные. Помогает нам разобраться в нас самих. Лотериализация у некоторых рыб, живущих в сообществах, стаях, более чем значима. Случалось ли вам видеть, как ведет себя косяк рыбы, когда к нему приближается хищник? Все рыбы сворачивают в одном и том же направлении, чтобы так и остаться всем вместе, чтобы на них было труднее напасть. Они не раздумывают, они не говорят себе «тревога, сейчас мне надо повернуть налево, как все мои товарищи». Нет, это социальное поведение составляет часть их природы. Оно заложено в их генах, если вам нужен более или менее точный образ». Благодаря латерализации, в случае с рыбами выживает наиболее способный, наиболее пригодный к рыбьей жизни. Только он и выживает, вернее, его выбирают для жизни. Выбирают? Кто выбирает? Высший разум? Конечно же нет. Тезисом сторонников креационизма типа «Господь создал человека, равно как и всех живых существ, населяющих Землю». Нет места ни в нашем центре, ни в любом другом научном сообществе. Конечно же, не высший разум. Его выбирает эволюция с большой буквы. Эволюция создает условия для всего, что благоприятствует распространению генов, причем не просто генов, а генов лучших особей. Остальные же уничтожает. Присловутый естественный отбор, при котором хромая утка не выживет. Можно сказать и так. Но вернемся к рыбам. Когда весь косяк сворачивает влево, некоторые особи сворачивают в другую сторону, потому что не умеют, лишены способности вести себя так же, как и остальные. Генетический дефект. Хромые утки, так вы сказали? Как бы то ни было, эти некоторые умирают первыми, позволяя себя, например, съесть, потому что они не приспособлены к жизни, потому что они слабее других. Вот вам одно из проявлений естественного отбора. Если бы у человека левши были хоть какие-то жизненные преимущества, скорее всего, мы все превратились бы в левшей и вели себя в каком-то смысле подобно косяку рыбы. Проблема в том, что нам это не нужно. Никаких преимуществ леворукость человеку не дает. Но, тем не менее, левши существуют. Почему? Зачем эволюция благоприятствовала асимметрии между правшами и левшами? Почему? Зачем именно такая пропорция? В мире, где все продумано и приспособлено для правшей, каждый десятый все-таки рождается левшой. В своей диссертации Ева Луц пыталась найти ответ на все эти вопросы. Шарко подумал, что ему никогда в жизни не доводилось задаваться подобными вопросами, просто потому что вся эта научная ерунда нисколько его не интересует. На его взгляд, существует слишком много куда более важных и серьезных тем для исследования. Но ведь вкусы у всех разные. Тем не менее, пора было возвращаться к конкретным вопросам, к тому, зачем он сюда пришел. Вы говорили, что Ява Луц приходила на работу позже других. Каждый день? Да, она приходила к пяти часам вечера, когда двери центра уже, как правило, запираются. Говорила, что хочет работать в тишине, хочет иметь возможность наблюдать за обезьянами, не влияя на их привычки. Но, судя по тому, что все графы ее таблиц пусты, приходила она сюда по вечерам просто для того, чтобы отметиться, обозначить свое присутствие. С какой целью? Чтобы никто, а главное научный руководитель, не уличил ее в обмане? А может быть, она целые дни занималась чем-то другим? Знаете, я сама ужасно удивилась, когда обнаружила эти пустые страницы. Ну почему? Почему такая серьезная девушка вдруг начала врать? Чем таким она могла увлечься настолько, чтобы поставить под удар свое будущее? У вас есть какие-нибудь идеи на этот счет? Нет, пожалуй. Но ведь если Ева изучала латерализацию в человеческих популяциях прошлого и настоящего, и если она занималась этой темой больше года... Ей, видимо, приходилось черпать информацию из многих и совершенно разных областей. А дня два-три назад, да, не больше, она сказала мне по секрету, что столкнулась с чем-то совершенно невероятным. А «В каком же роде?» «К сожалению, не знаю, но я по глазам Евы видела, что девочка говорит правду». В самом начале своих исследований она регулярно отсылала отчеты о них научному руководителю, чтобы тот мог следить за ходом ее работы и, когда нужно, корректировать. Потом, как рассказывал мне Оливье, эти отчеты стали поступать все реже и реже, начиная с июня. Такое уже случалось, и профессор не стал сразу же бить тревогу. «Знаете, это дело обычное». Научный руководитель хочет держать в руках вожжи, а диссертант стремится на волю, рвется работать самостоятельно. Однако в середине июля, то есть за месяц до приезда сюда, Ева вдруг отказалась присылать в лабораторию какую бы то ни было информацию, стала утаивать суть своей работы, отделываясь обещаниями, что сделает доклад, который она гарантирует, прозвучит настоящей сенсацией. Если, конечно, ее исследования окажутся плодотворными. Шарко нервно вертел в руках пустой стаканчик, не видя, куда бы его выбросить. А мысленно пытался посмотреть на дело под другим углом. Луц в ходе своих изысканий встречается с новыми людьми. Круг ее знакомств расширяется. Тем или иным образом, притворившись, например, журналисткой, она наталкивается на нечто жареное и после этого замыкается в себе. Хлопнула дверь, и комиссар вернулся к реальности. Увидел вдалеке у дверей питомника санитаров с носилками. Труп Евы Луц в черном пластиковом мешке напоминал обгоревшее дерево. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Потом санитары вернулись в здание с пустыми носилками, и Клементина прижала к губам сжатые кулаки. «Они пошли за Шерри». «Почему они хотят увезти ее в морг?» «Судмедэксперт должен взять у вашей обезьяны материал для анализа». «Больше ничего. Не волнуйтесь». Впрочем, Шарко и не дал собеседнице времени на волнение. «У Евы был возлюбленный?» Как-то оставшись наедине, мы немного поговорили о ее личной жизни. Нет, для Евы это не было главным. Прежде всего, карьера. Девочка была очень одинока и совершенно помешана на экологии. Призналась мне, что у нее нет дома телевизора, что она не пользуется мобильным телефоном. А еще она сильно увлекалась спортом, Даже участвовала, когда была совсем юной, в нескольких чемпионатах по фехтованию. В здоровом теле здоровый дух. Но с кем-то же Луц дружила? С кем-то делилась? Доверяла кому-то? Вот чего не знаю, того не знаю. Мы были не так близко знакомы, чтобы... Но ведь это я не знаю. А вы полицейский. Ну и попробуйте порыться в ее вещах. «Наверняка вы там сможете найти и записи с результатами ее исследований». Не услышав ответа и понимая, что Шарко настроен скептически, Жаспар сменила тему. «Посмотрите последний раз внимательно, комиссар, и скажите мне, что вы видите?» Попросила она, показывая на обезьян. «Что я вижу?» «Вижу обезьяний и семьи». Вижу животных, которые живут вполне мирно, в гармонии с собой. Вы должны были увидеть крупных обезьян, увидеть существ, очень похожих на нас. Простите, но я вижу только приматов. Так мы же и сами приматы. Шимпанзе генетически куда ближе к нам, чем, например, к горилле. Часто говорят, что у нас более 98% ДНК общий с шимпанзе. Но я вам скажу по-другому. Более девяносто восьми процентов нашей ДНК — это ДНК-шимпанзе. Шарко несколько секунд обдумывал услышанное. Ммм, звучит вызывающе, но с такой точки зрения действительно никакого вызова. Самое, что ни на есть, реальная реальность. А теперь, пожалуйста, представьте себе, что у вас отняли речь и посадили голым в клетку. Вот сюда рядом с ними. И что тогда? А тогда вас станут принимать за того, кто вы и есть. За третьего шимпанзе, пусть и отличающегося от обыкновенного африканского или карликового. За шимпанзе без шерсти и прямоходящего. Вот разве что никто из наших родичей окружающую среду сознательно не разрушает. За все данные нам эволюции преимущества, такие как речь, разум, способность заселить всю планету, тоже ведь заплачено дарвиновской монетой. Мы – животные, способные распространять вокруг себя огромное зло. Однако эволюция сочла, что за такие преимущества цена невелика. На данный момент… В голосе директора центра звучала сила и одновременно покорность судьбе. Шарко почувствовал, что взгляд Клементины пронизывает его насквозь. Ему стало не по себе от ее резкости. «Вероятно, эта женщина пережила в джунглях и саванне что-то совершенно небывалое. Вероятно, она знает больше тайн жизни, чем кто-либо другой». «И более чем кто-либо другой убеждена, что наша деятельность заводит в тупик». Жаспар отпустила деревянные перильца. «У вас есть дети, комиссар?» Шарко, закусив губу, покачал головой. «Была маленькая дочка. Ее звали Элоизой». Они замолчали и молчали долго. Оба знали, что такое говорить о ребенке в прошедшем времени. Шарко еще раз взглянул на обезьян, глубоко вздохнул и пробормотал. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться правды. Обещаю вам, Клементина!»